Глава четвертая. Леди и директор. В общежитии я вернулась крайне злая. Знала же, что с Ба не стоит поднимать тему моих взаимоотношений с Тиа, но это ее стремление найти мне мужа на стороне настолько бесит, что я теряю всякий контроль. Опять поругались. Осторожно поинтересовался Бубль, подняв веслоухую голову. «Угу», – откликнулась я. «И что на этот раз?» тяжело вздохнув, осведомился кроль. «Тия!» лаконично ответила я. «И сколько вы будете об этом спорить?» Такое чувство, будто на нем свет клином сошелся. «Ну, понравился Альвик. Что такого? Есть куда более страшное извращение?» Окончательно разозлившись на этот мир и отдельных его представителей, я вперила яростный взгляд в своего фамильяра. «Бубль, ты лучше сиди и молчи. те такой же Альф, как я изящная эльфийка. Кровь общая есть, но дальше этого дело не пошло. Ты это не мне доказывай. Я, так и быть, поверю. Остальные вряд ли. Так что смирилась бы ты с этим. Меньше проблем было бы. Дернув ухом, философски произнес мой фамильяр. Я знаю, что ему с той стороны все лучше видно. Но почему вы просто не позволить мне самой совершать ошибки? Особенно, когда я уверена, что как раз эта ошибка обернется моей величайшей победой. Ладно, боги с ними. Мне тут пора собираться карвишем. А то ведь воспитанница герцога без должного присмотра мне столицу по камешку разберут. Одевшись подобающим образом, то есть сменив привычную школьную форму на парадное платье, я быстро заплела волосы уже привычную косу. Видочек, конечно, контрастный получился. Деревенская прическа до да платья из ткани 10 золотых за метр Зато, наконец, внутренние и внешние содержание пришли в гармонию. Я, правда, люблю хорошо одеваться, хотя в примерочных по полдня простоять не способна. И я жутко ненавижу все шедевры парикмахерских искусств. Итак, из зеркала на меня смотрело милое, но несколько мрачноватое создание столикой эльфийской кровей. Уши, к сожалению, не спрячешь. По человеческим меркам сие создание было довольно высоким. По меркам прочих народов, рост был средним. Особими внешними данными оно опять-таки не отличалось. Миленькая личико, но не более того. Забавные аккуратные ушки, чуть заостренные на конце. Копна густых черных волос заплетена в тугую косу. Кожа для таких волос слишком бледная. Да и глаза какие-то блекло-голубые. В общем, не красавица. Да и расу так сразу не определишь. На первый взгляд Чистокровный человек. Но уши сбивают с толку. Эльфы никогда не связываются с людьми. Вот так и живу. Платье, кстати, я выбрала светло-голубое. С ярко-сапфировой лентой каймой, пущенной по вороту и по долу. Ткань легкая на вид и на ощупь. Вышла из мастерских Ниэйе. А значит, согревала в самый жуткий мороз и приятно холодила кожу в жару. Собственно, этим и обусловливались его дикая, даже на мой взгляд, стоимость. Как нимфунией добивались таких свойств, неизвестно. Зато во всем мире их ковры и ткани приобретаются за любые деньги. «Красавица!» – насмешливо подвел итог моим метанием перед зеркалом кролик. «Я так понимаю, что ты сейчас сначала к директору собираешься. Ничем иным я объяснить эти танцульки перед отражающими поверхностями не могу». Я раздраженно глянула на своего фамильяра из чего это он переквалифицировался из старых ворчунов в излишне говорливые ехидные? Сидел бы себе в углу и бухтил про небывалые холода и снегопады, а то Натя те, в мою жизнь и радуется. Не твое дело, куда и с кем я направляюсь. Тем более сам сказал, что я обязана нанести визит семейству Арвеши. Вот заодно и те прогуляю до дома, а то ведь он ни за что туда не сунется в одиночку. Ну, попробуй! Буркнул мой кроль и отвернулся. Кажется, он совсем-совсем не верил в мои силы. Конечно, заставить себе стьяно навестить родных, когда в доме находится леди Олев, практически невозможно. Но, думаю, я сумею его переубедить. В конце концов, тот же он хоть когда-нибудь помириться с матерью. Лорд-директор ожидаемо обнаружился на месте. Иногда мне кажется, что в его кабинет можно заявиться в среди ночи, Все равно он найдется за рабочим столом со стопкой очередных бумажек на подпись. Зашла я, разумеется, без стука и поймала его в тот редкий момент, когда он никого не ждет, а потому пребывает в моем любимом образе, задумчивый и в очках. Вот этой картинкой я могу любоваться вечно. Свет магических ламп отражается и играет в стеклах и на золотой оправе. А сам Тия настолько погружен в чтение, что никого и ничего не замечает. Именно в такого директора можно влюбиться с первого взгляда. Про то, что он вредный и злой демон, в моменты, подобные этому, как-то сразу забывается. К сожалению, ровно до тех пор, пока он не поднимет глаза. Крис, ты-то что здесь позабыла в такой час? Да еще при полном параде. Внимательный алый взгляд скользнул по мне, чуть задержавшись на платье и парочке фамильных драгоценностей. — Да вот вспомнила, что сегодня твое семейство в столицу должно было вернуться, а значит, нужно им визит нанести. Заодно и тебя выгулить не помешает, а то ты скоро совсем пылью обрастешь, — безрассудно улыбнулась я, подходя к существу, в которое была влюблена всю свою сознательную жизнь. — Ты хоть помнишь, когда в последний раз покидал эти стены? — Вчера, — недовольно пробурчал он, — когда боевики-первокурсники разнесли в щебень все оборудование малого полигона. О, оказывается, в институте не я одна занимаюсь общим вредительством. Кажется, мне подрастает достойная смена. По крайней мере, взорвать малый полигон на моей памяти еще никому не удавалось. Уж очень мудреная там защита. Стояла. Теперь, видимо, или полигон придется переносить, или защиту обновлять. Все-таки весело у нас, особенно директору. те я серьезно. Но чего тебе стоит прогуляться со мной до городского дома? Законючила я, делая самую просительную мордочку из возможных. Конечно, он знает меня еще с тех пор, как мне исполнилось пять лет. А потому давно не доверяет всем этим взглядам и рожицам. Но не каменное же у него сердце, верно? Крис, сделай милость. Открой глазки пошире и посмотри на это. Лорд-директор чуть раздраженно ткнул пальцем на гору скопившихся документов. Мне мало того, что все это следует подписать, так еще и проштамповать надо, и желательно к завтрашнему утру. Уверяю тебя, отец как-нибудь переживет мое отсутствие в доме. А ты уверен, что его переживет дом? Осторожно уточнила я, присев на краешек стола. Те, разумеется, удостоил меня недовольным взглядом, но смолчал. Вежливый, терпеливый. И что только бабня мне нравится. Да по сравнению со мной, он само совершенство. Ну, подумаешь, утонченный платиновый блондинчик. У нас по соседству таких целый лес, только они еще и ушастые ко всему прочему. А с чего ты решила, что дому, построенному еще в год закладки столицы, что-то угрожает? Я, наконец, соизволила отложить свои бумажки в сторону и посмотреть на меня. Прямо поверх аккуратных прямоугольных стекол -очков. Чувствуя, как растекаюсь по столу лужицы чистого восторга, я произнесла. На свободу вырвались дракон и Альф. Ты уверен, что они хоть камушек от Таириза оставят? Теа широко улыбнулся мне. Видимо, сам представил, на что способна его младшая сестрица, да еще и с драконом в придачу. Крис, я не думаю, что отец им позволит сильно разгуляться. Так что как раз об этом ты можешь не волноваться. Хм. И почему мне кажется, что я в происходящее у них в доме события посвящена больше, а? Нет, я не исключаю того, что те мог не общаться с семьей после своего возвращения в терис Не думаю, что он вообще этим хоть кого-то удивит. Но не мог же герцог не сообщить. Так, стоп. Вопрос первый. А знает ли сам герцог? Вероятно. Ладно, примем эту вероятность за факт. Знает. Стал бы он сообщать сыну, всячески демонстрирующему свое негативное отношение к матери и настроенному весьма решительно в этом вопросе? Вряд ли. Я бы не стала. Лучше уж все рассказать, глядя в глаза, не доверяя подобные вести бумаги и весьма переменчивому нраву Тиа. И что мы имеем в итоге? А в итоге мы имеем следующее. Я точно знаю о происходящем, «В стенах семейного гнезда арвиша побольше наследника рода». «Миленько. А, видишь ли, те боюсь, лорду Немару будет немного не до девочек. Я бы даже сказала, очень не до них». Лорд-директор сразу же насторожился. «Это еще почему?» «Эх, и как мне ему все объяснить, не выдавая семейные тайны? Ведь, по сути дела, я им вообще-то чужая». И тот факт, что оказалось посвященные в некоторые секреты, ну, просто я весьма наблюдательна и крайне догадлива. Особенно, если дело касается альмов. А давай ты сейчас быстренько соберешься, и мы сходим к ним. Заодно и узнаешь, что там у них нового. Крис! – возмущенно рыкнул со своего места лорд-директор. «Что сразу Крис?» – мигом надулся я про себя надеюсь, что те не решится переходить к более серьезным методам выпытывания информации. Я уже почти 20 лет, Крис, и если уж на то пошло, твои семейные тайны меня вообще никоим боком касаться не должны. Но коснулись? Говори, что тебе известно чудовище, и закончим на этом. Алые глаза сурово уставились на меня. Эх, как же тяжело общаться с тем, кто воспитывался моей ба. У них даже недовольствие выражается одинаково. те я правда не могу сказать. Хочешь что-то узнать, идем со мной, к твоим родным. Конечно, с порога они вряд ли тебя огорошат подобными известиями, но если хорошо попросишь... Не знаю, как он меня не убил на месте. Честное слово, я при таких условиях не сдержалась бы. А он только посмотрел так устало и обреченно, словно я его не домой тянула, а как минимум на эшафот. На секунду мне даже стало стыдно. Впрочем, это быстро прошло. Собирайся, собирайся. Тебя сестра только раз в 10 лет видит, и то лишь на портретах. Делай девочке приятное. Поприветствую ее по прибытии. Даюсь, тебя не разжалобить. Но ты хоть понимаешь, что из-за тебя мне потом здесь всю ночь с этими бумагами просидеть придется. Я еще раз глянула на его стол. Все документы лежали в аккуратных стопочках. Письменные принадлежности стояли с левой стороны на специальной подставке. Лично у меня такой порядок никогда в жизни не водился. И вряд ли теперь, когда заведется. Знаешь, я бы на твоем месте позаботилась перенести все эти подписульки на завтра. А еще лучше на следующую неделю. Сегодня у тебя будет, ну, очень насыщенный вечер. А потому я сильно сомневаюсь, что ты вернешься к работе. Да. Вот что я умею, так это пугать. Вон на меня уже идти окоситься, так, словно я вырезала всю его семью, а сообщать боюсь. Нет, ничего криминального, правда-правда. Я там ни при чем совсем. Но разве ему объяснишь, не выдавая чужих тайн и своих источников? Подожди меня здесь, я буду через минуту. Бросил он и скрылся за одну из дверей. Мне, конечно же, сразу захотелось сунуть туда свой любопытный нос и узнать. Что же там такое спрятано? Но я, как и полагается благовоспитанной девице, сложила ручки на коленках и приготовила ждать. Изучить все дверки в директорском кабинете я смогу и позже, а пока изобразим из себя само смирение и послушание. те как и обещал, появился ровно через минуту. Причем в таком виде. Боги! А ведь за все время, что мы знакомы, я впервые увидела его при полном параде. И, надо сказать, смотрелось это помрачительно. Даже не знаю, как я ему все бумаги слюнями не закапала. Зато теперь со всей уверенностью заявляю – его хочу. И только. А остальные пусть идут со своими претензиями на дальний хутор. Веники вязать.